Глава шестая. Когда наша не попадала. Море, или как выразился Сусанин, океан батюшка, был неспокоен. Волны постепенно превращались в валы, и все решительнее потряхивали суденышко. Нега и довольство жизнью быстро покидали мореплавателей, и они с тревогой поглядывали на кормчево, все чаще и чаще проверяли натяжение канатов, крепость поручней и надежность мачты. Вскоре это надоело куда глядыву, и он напрямую спросил, — Опять штормовать будем? — Нет, Атаман, буря мимо пройдет, что-то здесь другое чую, ну что, не пойму, — пробасил Гриць, нюхая воздух. — Ладно, все равно порядок навести под палубой надо, сколько тебе людей оставить? — Да человек десять хватит, — задумчиво протянул кормчий. — Прися обязательно, Владимира, ну и Ивашку, как же без него-то? В историю лучше вписываться, чем влипать. — Все, ну просто все хотят в историю, — ворчал спесь Федорович, строго следя за спускающимися люкватажниками. А работать некому, рисовин. — И куда собрался? Пошли, пошли. Запасы надо проверить, да и до обязательно. Ивашка стоял недалеко от комчего и слышал, как тот негромко ворчал рысил. Чует мое сердце, что туман будет. И хоть землицы рядом нема, но что это смута, это меня тревожит. Ты уж смотри и своим скажи. И не моргнем ни разу, — успокоил его дальнозор, и быстро пошел на нос. Хлопче позвал Грить. Стой-ка рядышком, чувствую, что надо тебе это видеть. А вот видеть было и нечего. Туман накинулся на ладью, и все исчезло. Даже ветер не видел, куда дуть, поэтому тоже успокоился. Парус заполоскал, и мужики быстро его свернули. А туман все растворил в серой влажной пустоте, откормила, с трудом угадывалась мачта, а люди превращались в каких-то чудовищ. Даже звуки стали медлительными. Вот волной тряхнула ладью, а плеск донесся через несколько мгновений. Туман разума являет чудовищ, — прокатал Сусанин и задумчиво добавил. Или чудеса. «Как думаешь, паренек?» Но Ивашка не успел ответить, часть тумана стала темно-серой, и из нее выскользнул странный, непонятный корабль. Ладья на его фоне выглядела маленькой лодочкой, точь-в-точь, -точь, как вырезал по весне добрый плотник Игнат, чтобы раздать детворе. Не было на корабле ни парусов, ни весел, и пока скользил мимо его борт, юноша с удивлением осознал, что он железный. Жутко завыло в высоте, корабль остановился и сверху на ладью уставились люди в оранжевых накидках и с какими-то железяками в руках. А с железок явностью натянуло опасностью, но скрытой. Гритс нахмурился, но сказать ничего не сказал. Люди расступились, и подошедший, отличающийся от остальных разве что наплечными нашивками, слонился над бортом. — Реконструкторы? — Дуэй инглиш? Шпехен зе По что лаясь, воевода, — огрызнулся Сусанин. — Иди, куда шел, мы тебя не замаем. Реконструкторы да еще и свои», — протянул моряк и ехидно поинтересовался. Гипербарею открываем, а ли опять Укра Америку находят? Три якоря в то через левый клюз и восемнадцать кошек на каждого. Вы что, совсем нюх потеряли? Ни огней, ни колокола посреди Атлантики. Да вас же ни один радар не видит. Ваше счастье, что у нас на руле глазастый стоял. А если бы Амеры чесали? Да еще на какой-нибудь дурынде типа Немеца. Они бы вас и не заметили, только бы бульки остались. — В общем, помощь нужна. Я, кап на Предлагаю вам буксир и что еще? — Сало! — из стремительно отрывшегося люка вылетел непивода. — Ридну мову слышу. Не дай сгинуть среди хляби морской казачья. Сальца дай, калиласка. ласка. — Э, как тебя достало! — с восхищением восклюхнул Кап-3. — Странное имя, — подумал Ивашка. — А ведь не перевелась еще казацкая сила. Будет тебе казачье сало и цибулю отсыплю. Вот горилки много не дам, извиняй, коли могешь. Сейчас кок соберет. Так что буксир примите. Спасибо на добром слове, но мы как-нибудь сами степенно ответил спесь, поднимаясь на палубу. Ты уж прости, боярин, не выдержал душа моего салоеда. У нас-то все есть, кроме сала. Хоть и говорят, что сала много не бывает, но сколько ему надоть, даже твоя ладья не увезет. Вот, принимайте. Значит, решили по-честному Америку открыть. Ну, удачи вам. «Мой бог погоды говорит, что скоро ветер будет, как раз вам попутный. Но в тумане будьте осторожней». Снова рявкнула дурноголосица, и серый гигант, быстро набрав скорость, исчез в тумане. Туман кончился, как отрезанный острым ножом, но серое море неприветливо встретило ладью. Подкравшийся вал коварно врезал суденушку с тылу, и непроницаемое лицо Сусанина дало трещину. На памяти, пусть недолгой волхва, Гриц впервые поморщился. Чуешь, парень, чем пахнет? Неустроенностью. Да, согласился Ивашка. Успел он научиться этому полезному чувству. И сейчас я чуял, как к запаху моря примешивается дух горелого камня. А неуловимого запаха того, что зовут коротко и емко лад, не было. Не было лада в жизни на этой земле. Негде было просто присесть и почувствовать, как сливаешься с миром, как становишься всем. Дерганная была здесь жизнь, рваная и недолгая. Скажи это Ману, чтоб смотрели зорко, но ты знаешь. Парень быстро пошел к мачте, где, не вода, с нетерпением скрывал подарок. Вначале на свет показался какой-то пакет. В прозрачной упаковке были видны желтоватые квадратики, почему-то с дырочками. — О, грамошный пришел, — обрался лисавин. — зачти-ка нам, что это такое. Ивашка взял легкий пакет и недоуменно повердел в руках. — А что читать-то? Это не наши резы и не греческие знаки, даже не картинки восточные, прям буквы какие-то. Человек такого не напишет. — Вот не надо, — обился, не пей вода. Человече нам сало дал, а ты его обижаешь. Да где же оно? Пока нетерпеливый казак вываливал на полу пакеты и коробки, юноша передал атаману слова Сусанина и отправился к рысю. Вопль, оскорбленного в лучших чувствах человека, разгладил волны и заставил сбалмошно нырнуть здоровенную тушу, устимившуюся была было кладье. Но чистый немец, — как говорил Кап-3, три удивленный рысь повернулся к парню. — Что там за крик-то? — Не знаю. — Не пей сала искал, пожал плечами парень. — Или не нашел, или это совсем не то сало, — уверенно заявил Дальнозор. — Сходи к корчему, скажи, что берег рядом, только не нравится он мне, каменистый и не наш какой-то, неприветливый в общем. Вернувшись к матч, Ивашка успел застать демонстрацию продукта. Не пей вода гневно размахивал разорванным пакетом, из которого виднелась надкусанная пластина сала. Атаман, давай вернемся, догоним этого капа и побьем. Такое называть салом. В нем же ничего нет, оно же не живое. Без души сделано. Пакет полетел за борт и треснул глаз. Всплывшего было немца Обиженно крякнул, тот перевернулся кверху пузом и махнул хвостом. Волна захлестнула палубу, и когда сошла, только Лесовин ухитился удержать в руках самый первый пакет. Все остальное досталось морю. — Хороша, зверюшка! — встревожился спесь. — Ну-ка, братцы, давай оружаться, что-то мне тревожно. — Правее, правее, так держать! На палубе слышалось другое. — Скажи, Михайло, а ведь добрая здесь рыбалка будет. — Но ты, Васек, как скажешь, так ляпнешь, — отвечавший мужик крепко сжимал дубовое весло. Я всегда предпочитаю знать, кто кого поймал. Иной раз с белугой цельный день намаешься, пока ей это докажешь. А тут вообще не понимают. Куда прешь, дурында?» Поднявшийся из воды здоровенная башка на длинной змеиной шее вместо ответа продемонстрировал впечатляющий набор зубов. «Хрясть, хрясть, хрясть у, -у, у что не понял? На еще хрясть! У-у-у!» вот и ладушки!» Михайло смахнул пот со лба. «А ты говоришь, рыбалка!» «Эй, поворачивай к берегу, устье видно!» Отдай весло, кому говорю. Михайло, дай ему между глаз. Р-бумс. Р-бульк. Молодец, немец. Приятного аппетита. Оно весло на воду, течение сильное. По сторонам глядите. Вон какое зверье по берегу ходит, облизывается. И ни одного человека не видно. По правому борту человек рукой машет. Атаман, давай к нему, скучает небось. Гритц повернул кормилы и, наклонившись к кувашке, прошептал. А ну-ка глянь на него по-своему, умеешь? Волх сощурил глаза и посмотрел видовским взглядом. — Ой! — Вот это и оно, — проворчал Сусанин. — Придется тебе, парнишка, с атаманом идти, хоть ты еще и недоучен. Это уже по вашему ведению все, что к людям не относится. Обугленный камень, залезанный водой до блеска, негостеприимно, но все-таки принял ладью. Спрыгнувшие на берег ватажники замотали канат вокруг подходящей глыбы и помогли перебраться атаману и волхову. Вместе с ними пошел и геллер. Вблизи Ивашка внимательно осмотрел человека. Если в свете дня он выглядел худощавым горбоносым мужчиной средних лет, то истинное зрение показывало только клубящийся разноцветный сон светящихся жгутов. Впрочем, цвет их теплый и насыщенный явно указывал на отсутствие зла. «Поклон тебе, хозяин мест нынешних и здешних, прости, что без приглашения, мы тебя не стесним». «Поклон и вам, люди добрые», — не стал чуанец и местный бог. «По делу или как?» — Дело у нас есть, но не здесь и явно не сейчас, — присел на камушек спесь Федорович. — Атлантиду мы ищем, но это точно не она. — Не она, — согласился мужчина. — Я еще не знаю, как назвать эту землю. Такой что, заблудились? Может быть, помощь нужна? — Благодарствую, но нам бы только воды набрать из родничка какого. Охотиться не будем, уж слишком зверье здесь незнамое. Облуждать причины нету, невозможно заблудиться, когда путь неведом. Родник я вам открою, а охотится, как пожелаете, мясо есть мясо. Кстати, интересная мысль. Может быть, оставить этих зверюшек, народу моему, на пропитание? Людей завести решил. А для чего земля, для чего небо и вообще для чего я сам? Мне нужны люди, и я нужен людям. Разве у вас не так? Черные, как смоль глаза, взглянули прямо в душу волхва. Но не испугавшись приметы о грядущих несчастьях, Ивашка принял вызов. Так да не так. Хочешь ты стать пестуном у людей своих, а это не по правде. Как неправильно, кто же людей научить сможет, как жить, как и на кого охотиться, как вообще различить добро и зло. Для чего тогда боги? Для того, чтобы дать жизнь людям и дать им право видеть истину, право, а не обязанность наши боги дали нам стремление познавать и учиться. Нельзя тетешкаться над человеком или народом всю жизнь, как над ползунком, иначе не урок будут ему беды и не в радость победы. Человек должен все узнать сам, иначе он никогда не станет человеком. Но я могу провести свой народ прямым путем, избавив его от ошибок, и будут они, как балованные юнцы, всю жизнь бегать к тебе с мелкими болячками, изгинут бесследно в истории, и никто, кроме меритописцев, не вспомнит их. Сильные ваши боги, задумчиво протянул местный и, натолкнувшись глазами на вопросительный взгляд в спеся, вспомнил. Ах, да! Небрежно махнул рукой, и недалеко от ладих хрустнул камень. Фонтан искрящейся воды взлетел было выше роста человеческого, но быстро угомонился и зажурчал к реке, серебрясь на камнях. Облитая водой завизжала какая-то зверюга, и, смахнув толстым хвостом верхушки глыб, помчалась к возвращающейся троице. Она стремительно прыгала на сильных задних лапах, передние вроде бы толка болтались на уровне груди, но острые когти внушали опаску. Уже возле неторопливо идущих людей открылась огромная пасть с кинжалами клыков и дохнула невыразимым смрадом. — Фу, — помочился Геллер, — брысь отсюда, зубы сначала почисть. Но полезному совету зверь не последовал, и более того, явно собрался кого-нибудь съесть. А зря. Совету слушаться надо, иначе... Возмущенный Владимир махнул рукой, и с обиженным визгом, рассыпая зубы по камням, зверюга улетела за скалой. Динозавр, типичный, сознанием дела отметил Кудаглядов, отвлекшись от мысленного подсчета наличной тары и воспоминаний, когда, в какую бочку была налита вода. — Почему? — удивился Ивашка. — Дина — ужасный, вонь от него страшный, а завр — это зверь. — Именно этого я громозавров назвал бы, — меланхолично отметил Геллер, рассмотрел и кулак, не поцарапал ли случайно. Зачем? — окончательно отвлекся отдел хозяйственных спец, тем не менее нагибаясь и зачерпывая ладонью воду из божественного родника. Вон как знатно грохнулся, аж на гром прошел. Оставь. Будут здесь люди, они и назовут, как захотят, или Бог им подскажет. Давай лучше водой займемся. Вот, гляди, какой водопадик. Удобно будет бочку подкатить. На камне легли мостки, и пустые бочки загрохотали по дереву. Из некоторых вода, набранную у арапов, сливалась в воды неведомой реки, чтобы наполниться заново. Никто не обратил на это внимания, и даже Ивашка не записал этот факт в летопись. Вот так и спорят до сих пор, кто же открыл Америку. — Атаман. — А это не Атлантида? — Нет, братцы, это не она. — А давай назовем Атлантидой, — веселился лесовин, кантуя бочку. — Вон, глянь, какая красотка! Ты только мигни, снимем мерку вместе со шкурой, Книги не отвезем, полдела сделаем. Спесь был и нахмурился, но, посмотрев на ползущий к воде помесь ящерицы с костяным гребнем, да еще и с рогом на морде, улыбнулся. — Да, за такую мерку княгини нас, по методу дыка, заставить пятый угол искать, в чистом поле. Нет уж, давайте-ка лучше наказ выполнять. Обратный путь прошел тихо и спокойно. То ли угомонились звери, то ли местный бог посодействовал, но сверкнул гребень уже морской волны, в луче заходящего солнца и, не дрогнувшей рукой, направил Сусанин ладью прямиком в стену тумана. И вновь мир пропал, растворился в вязкой серой полумгле. Обманчивы были звуки, лгало зрение, и все что бунтовали в этом мире. Где-то далеко или наоборот рядом скользнула огромная темная глыба, и ниоткуда ударил по ушам тоскливый вой. Звизгнул разрываемый воздух, и задом наперед полетел змей Горыныч, выплевывая языки пламени почему-то только из двух пастей. Гулка ударила Билан на носу Лади. Похоже, атаман вспомнил про совет Капа Третьего. Что-то странное творилось со временем, оно рвалось, переплеталось и сильно болело от этого сердца волхва, могущего его чувствовать. По горячему лбу стекал то ли пот, то ли дождь. Почему не испаряется, успел подумать Ивашка, прежде чем сомлеть. Очнулся от влажного холода на лбу и дружеского порыкивания кормчева А ну разойдись, бездельники, дайте мальцу хоть воздуха глотнуть свежего. Да что с ним, уж не захворал ли? Он волк, и чует то, что мы и представить не можем, негромко растолковал спесь. Далеко нас, видно, занесло, раз уж так ему поплохело. — Давно, подал голос юноша, что давно? удивился Геллер. Давно нас так заносило, так давно, что и преданий об этом времени не осталось. Ивашка открыл наконец-то глаза и, припонятый дружеской рукой присел на палубе. — На, испейка. Лисовин подал ему чашу с прозрачной водой из реки нашей, родная. Опростав чашу по-прежнему чистой и свежей воды, парень почувствовал, как силы возвращаются к нему, и видовские чувства кричат тревогу. Быстро оглядевшись по сторонам, он ничего опасного не увидел, но взглянул наверх, чуть было не упал снова. Прямо над ладьей висела огромная миска, причем, судя по блеску, из железа. Размером она была больше ладьи, но в небе держалась уверенно. — Что это? Волх еще отпил водицу и повторил, уже не заикаясь. — Это что такое? Спесь Федорович разочарованно вздохнул. — А мы думали, что ты знаешь, понятия не имеем. — А почему стоим? — Заперли нас в этом треугольнике, — сердито спрыгнул за борт лесовин. — В каком? — А ты на воду, посмотри. Ивашка внимательно посмотрел на море и сразу заметил границы неестественной синей воды, в которой замерла ладья. Морская вода имеет несчастливое множество оттенков при всем своем сине-зеленом цвете. Вот только такого неживого цвета никогда не бывает в земном море. Неожиданно сверху раздался какой-то звук, и люди успели заметить открывающееся дно летающей миски. Из него вырвался зеленый луч и уткнулся в палубу. Палуба осталась цвета струганных досок, но на ней возникло какое-то существо. Больше всего оно напоминало ту морскую тварь, что показывал Одиссей, осьминог называется. Но у этого щупальцев, что заменяли ему ноги, было гораздо больше. Они быстро скрутились в толстый жгут, на котором и утвердилось чудо-юдо. Юда. — голос возник у всех в головах. «Мы решили оказать вам благодеяние и стать вашими учителями. Ликуйте, люди! Разрешаем вам задать вопрос». Вотажники переглянулись, но не успел никто. Прибывавший в меланхолии не пил вода, внезапно очнулся и громко спросил, «А сало у вас есть?» Открывший было рот для ответа атаман, ничего не сказал, только гневно посмотрел на казака. Но было уже поздно. Многонок сначала дернулся, потом застыл и весь пошел рябью. Миска громко загудела. Спесь Федорович подозрительно возлился на застывшего пришельца и подмигнул Ивашке. Тот пожал плечами и отрицательно покачал головой. Он не видел этого зверили человека или бога. Вернее, глазами видел, но дивье око показывало только чистые доски. Морок, еле слышно, обронил волк, и атаман поморщился. — Что такое сало? — очнулся многоног. — Покажи. Рисовин с горечью вздохнул, но достал из короба заботливо сохраненный шмат копченого сала и со страдающим видом отрезал маленькую пластинку. Одно щупальце метнулось из жгута, и цепко схватило весь кусок. Юноша не мог не восхититься своими друзьями. Только одно слово «погодь», процеженное атаманом, и сразу стих «начавшийся был ропот». Сало стремительно исчезла в лапе зверя, оставляя только дразнящий аромат. Наконец-то многоног заговорил. Сложные молекулы с ароматизаторами и повышенным содержанием белков, аминокислот и жиров. Избыточная конструкция пищевого концентрата, синтез неэкономичен. Голос изменился и стал напористым. «Вы научитесь обходиться без таких сложностей. Нерациональное использование ресурсов будет прекращено. Вот вам концентраты». Из луча, по-прежнему касающегося палубы, посыпались брусочки серого цвета. Неперевода нагнулся, поднял один, понюхал и поморщился. «А сало где?» «Вам не нужно это сало. В этих рационах содержатся все необходимые для жизни элементы. Вы останетесь довольны и лучше будете усваивать необходимые знания» чтобы научиться делать машины для производства рационов. Не вода, уронил брусок на палубу, потом нагнулся, поднял, прикинул в руке, пристально, смотря на обидчика, но передумал и презрительно шурнул его за борт. «Еду для людей должны делать люди, и делать ее с душой и любовью, иначе получится корм», — устал и он, потом подумал и добавил. Нет, даже не корм. Ведь и корм для скота делается с душой. Люди должны заботиться о животных. Это... Даже не знаю, как назвать, дрова для костра, что ли? Не нужны мне такие учителя, атаман. Иван впервые обратился к Волхву, как к взрослому спесь Федорович. Гордый таким признанием юноша звал к родовичам, и те откликнулись, несмотря на многие дни пути. Ни силу, ни храбрость даровали они, а мудрость, спокойную мудрость живших. В памяти тех, кто жил, во славу тех, кто живет, для блага тех, кто будет жить, сгинь морок, рассыпься в прах и развейся на ветру». Хлестко ударил свежий ветер, миска, угрожающе зарычала, весь многоног заколебался и стал расправлять щупальца. Но спокойно смотрел Иван-волх, и не дрожала его указующая рука. Наверху затещали разряды молний, из миски повалил густой дым, вертящая зелень втянулась обратно, захватив с собой мерзкое чудо, и, сильно дымя, железное чудовище рванулось в высоту. И эти тоже обманщики, грустно констатировал казак и устало присел у борта. В руках у него возникла бандура. Молчал, не пей вода, смотря вдаль, и только пальцы скользили по струнам, заставляя их говорить. Струны пели о степи бескрайней, как море. Бандура плакала об доме, о яростной весне, заставляющей цветами, пламенеть степь. О лете, которая покрывает землю сухими травами, но наливает кола с тяжелым зерном и награждает плодами ветки деревьев. Об осени, что помогает людям собрать урожай, и укутывает уставшую плоть земли одеялом багряных листьев, готовя к зиме. О белом безумии буранов, что несут беду неосторожным путникам, и пуховой перенес снегов, что до поры баюкают степь. Яростно звенели струны, и перед глазами ватажника возникали вольные птицы, гордые звери и люди, выше жизни чтящие свободу. И люди, свободно оковавшие себя долгом, долгом защищать от пены набегов мирных земледельцев. Люди, по своей воле ставшие на границе дикого поля. Говорила бандура о котле, в котором крутится водоворот людских судеб, чтобы испарилась пена людишек, и возник новый народ. Народ скорый на смех и на битву, гордый своим характером и своей кухней, верный в любви и ненависти. Степ даст ему ярости и широкую душу. Речная вода, промывающая путь сквозь камни, подарит ему чистоту и упорство. Многовековые дубравы отдадут мудрость и спокойствие. Смолкла Бандура и спокойно сказал казак. Пора мне возвращаться, атаман. Нужен я своему краю. — Мы все нужны дома, Тарас, — грустно ответил спесь. — Но не закончены еще наши дела в море-океане. Потерпи, братка. — Что ж, потерпим. Друзей пути не бросают. Освобожденная ладья, вольная кобылица моря, резво бежала по простору. Близился вечер, и уже была видна серая полоска на горизонте. — Опять туман, — недовольно поручал Геллер, прикладывая ладонь к колбу. — Опять забота. Не пойдем, на ночь-то глядя. Эй, Гриц, правь в сторону, здесь и сейчас осмотреться надо. Стреноженный убранным витрилом, ладья качалась на ласковых волнах, и яркие звезды подмигивали с неба и воды. Тихая и спокойна была эта ночь, и негромко праздновали дружинники взрослые имя волхва. Степенно поднимали чаши с забродившим соком, отпивали по глотку и незлобно подшучивали над молодым мужчиной. — А пора бороду отращивать. — Не, только усы Притянул Тарас, поглаживая свою гордость. Молодицы их, больше любят. — О, точно сказано, — оживился спесь. — Значит так, Иван. Сватами позволишь нам пойти? — Кому сватами? — поперхнулся Волх, чувствуя, как предательский румянец окрашивает щеки. — Ну, кому это ты нам скажешь? — добродушно рассмеялся Геллер. — Никогда не поверю, чтобы никто не ждал тебя на берегу. Она сказала, что ждать не будет, и чтоб я проваливал. Иван чувствовал, что хмелеет и что лучше промолчать, но давняя обида развязала язык и слова лились с стремительным потоком. А ну тихо, прокатал кормчий. что до паренька пристали. Спать легайте, будет день и будет солнце. Негоже о делах лады у мужицкой компании ночью трепаться. Под звездами для таких разговоров другие слушатели нужны. Ужо я вам, охальники. Я им, как на духу, плакал всю могучую грудь волху. Они смеются. Не обижайся на смеющихся в лицо, бойся хихикающих сзади. Спать легай. Вернемся домой, тогда и приговорим, кто и к кому. А когда мы вернемся, дядька? — Аккурат твоей свадьбе и вернемся, — успокоил парня Геллер и накрыл его легким полотном. Спи. Рассвета не было. Наверное, самый старый художник на земле слишком замешкался, убирая палитру для утеней зорьки, и солнце выскочило на небо, как щенок, оборвавший поводок. Даже на небе оно продолжало свое баловство, щедро рассыпая ослепительные лучики. — И почему их зовут зайчиками? — грустно подумал волх, пытаясь спрятать лицо под парусиной. — Бесцеремонные, как щенята, но такие же милые и сердиться на них невозможно. Откинув покрывало и отдав лицо на вылизывание солнечным лучам, Иван окончательно проснулся. Ладья, постепенно переваливаясь на волнах, бодро бежала куда-то вперед. Рысь бдил на носу, Сусанин управила, остальные занимались кто чем. Лисовин играл в тавлее с атаманом, бдительно поглядывая на отмеряющего сушеное мясо багро белого, своего помощника. Геллер беседовал с Эриком, неодобрительно посматривая на шатающихся рядом дружинников, таскающих какую-то деревяшку. — А что они носят? — спросил Ивану своего наставника. — Вахту они несут, — помышился Владимир. Эрик сгоряча ляпнул, что в море так положено, вот и обрадовались доброходы. — Да положи ножа! Явно смущаясь, понизил голос скальт. — Так пускай положат. И хай себе лежит, чего тягать-то? По-прежнему хмурясь, — поручал Геллер. — Хорошо еще склянки бить не начали. — И это полагается, — удивился Иван. — У нас такого безобразия не будет, — отрезал Владимир. — Мало ли, что там эти ляхи и тевтоны придумают. Понапьются и давай буянить, посуду бить, земли завоевывать. В море пить нельзя. — А пиво? — удивился юноша. Собеседники переглянулись, и Геллер со вздохом потрепал макушку парня. — Учить тебя еще и учить. Пиво, сынок, к буйству не располагает. После доброго, обрати внимание, доброго темного пива, раздумчивость в душе просыпается и желание понять мир или хотя бы собеседника. — Правда твоя, — важно подтвердил Эрик. — Мне даже петь не хочется, не то что после Нурского Эля. Ваня вспомнил вкус жидкости из той бочки, что осталась на далеком берегу, и поморщился. — Вот об этом я и говорю, — правильно понял его гримасу Скальд. — После Эля и не так завоишь. А представляешь, некоторые смеют это даже пивом называть. — Поубывал бы, гадив, — подтвердил не вода, и повел носом. — А где? — Нема. Только у батьки, для лечебных целей. — Эх! — вздохнул казак и направился к бочке опровергать собственную фамилию. — Впереди! — закричал рысь, и вахту немедленно уронили кому-то на ногу. Иван сразу понял, почему говорят «тяжелая вахта». Но все поспешили на бак, даже вахтенный на одной ноге тоже припрыгал к борту посмотреть на то, что так взволновало обычно спокойного рыся. Небольшой рост и юношеская худоба имеют огромное значение, когда нужно сквозь толпу кряжистых мужиков пробраться к свободному месту. Голова вполне помещается под мышкой у дядьки Геллера, а видно и так хорошо. Впереди горцевала на волнах странная на высокая мачта с надутым парусом, несуразно торчащее впереди бревно, к которому привязана длинная веревка, и нагромождение каких-то сараю на корме. Вообще веревками или ностями, как любил говорит Эрик, судёнышко было просто оплетено, как паутиной. Единственная мачта давно должна была сломаться под гузом толстенных вервей, но почему-то не ломалась. — Странно, — протянул Владимир и глянул вниз. — Посмотри-ка внимательнее, парень. Иван поморщился, тяжко было смотреть волховским глазом, но просьбу уважил и, не удержавшись, ахнул. — Нет там ничего. Одна вода, но... Он пригляделся, потом продолжил. — А вот сзади этого морока кораблик плывет, и какой-то непонятный. Вернее, я таких никогда не видел. — Так я и знал, — удовлетворенно сказал Геллер и, поворачиваясь к Атаману, объяснил. — Ветер нам в парус, а этот морок навстречу, и ему ветрило попутный. Так не бывает. Спесь только махнул рукой. В океане бывает все, и я ничему не удивляюсь даже такому чуду. Это в быличке написать, так сразу прибегут и хулить начнут, как они говорят-то. Вот забыл, слово-то не нашенское. А кто они? Ну, племя такое дикое, критегами называются. Они сами себя вообще непонятно обзывают заклепошники. А, вспомнил их боевой клич рояль. Ты, Иван, у нас за летопись ответствен, Так что запомни это слово. Как услышишь, так бей без жалости и насмерть потому что антидикари всю культуру погубят на корню. Быличка без выдумки, как свадьба без жениха. Ладья тем временем прекратила свой бег и закачалась на волнах, ожидая встречных. Когда морок развеялся, волны были моментально приглажены совместным воплем с двух кораблей. — Синдбад! Спесь! Говорил же я тебе, что этого бродягу с тетим. гельдер от души попотчил воспитанника между лопаток, и пока тот пытался вдохнуть, радостно продолжил. — Это же Синдбад мореход! и кровь у него соленая, а душа на распашку лисовин. тащи склянки, все по побьем. Ладья, и, как называл его Эрик, сам Буксин Бада, стояли борт-оборт, а на палубах радостно обнимались после долгой разлуки друзья. И пусть у смуглых мореходов не осли кладистые бороды, и пусть не сверкали выпуклые глаза у коренастых мужиков, кровь была одна, красная и горячая. Да какая разница, кому молится твой друг, и на каком языке он говорит? В виде поможет, радость разделит. В море все равны, а кто не согласен, пусть плывет до ближайшей земли, которая под днищем. Прошли первые минуты, и разговор повели наибольшие люди — капитаны. Ивана тоже пригласили, чтобы познакомить с коллегой. Абу-Симбел, старичок в белом когда-то одеянии и с навороченной челмой на голове, поклонился и чуть было не упал. Привычный Синдбад локо подхватил его и оправдывающе сказал отжатнувшимся от густого перегара волху. — Устал наш маг. Сколько времени без передыху приманку творил. Проводи его на корму, пусть отдохнет. Оказав первую помощь страждущему, то есть отведя его под навес рядом с торчащими по вортам рулевыми веслами, Ваня вернулся к капитанам и робко поинтересовался. — А что это? Ваш маг не что ли? — А каким же ему быть с таким именем? Его и так хмелит, наливать не надо. Но маг сильный, талант не пропьешь. Когда поняли, что это чудо в перьях на наш корабль внимания не обращает, то создал он эту нелепицу. Повезло. Среди волн подобрали картинку. Вот, посмотрите. Мореход протянул спесью яркую картинку. Федорович кинул взгляд, хмыкнул и передал рисунок волху. Тот внимательно стал рассматривать невесомый листок странного материала. Кораблик. Ни в какие моря не годный, он узнал сразу. А вот мужик на переднем плане был ему незнаком. В одних штанах, с бугрящимися мускулами и совершенно идиотскими усиками с кобочкой. Герой скалился в людоедской улыбке, сверкая невообразимым количеством зубов. Одной рукой он цепился в веревку, а во второй держал острую саблю. Листок немного покоробился от пребывания в воде, но черные значки на обороте были различимы. — Прочитать сможешь, — поинтересовался Спесь Федорович. — Так атаман, — растерялся Иван, — это те же значки, по крайней мере, похожие, что в акап были. Не вижу я ничего знакомого. Абусимбел тоже не смог, — подтвердил Синбад. А надо, задумчиво сказал Кудоглядов. Чует мое сердце, что надо. Время у нас еще есть, пернатые не летают, так что бери листок и срочно учись. Мы подождем, склянки еще не битые есть. Ивану снился сон, в котором черточки и изгибаясь, как рыболовные крючки, собирались странные знаки и становились буквами. Буквы избегались слова, слова становились предложениями, а предложения строились в текст. Некоторые наиболее слабые резы вообще измельчали в запятые точки. Они расползались по тексту, повинуясь изуверским законам, и выделяли, отбивали и вообще творили страшное колдовство. В голову волхва стали пробираться запретные знания о глаголах, подлежащих и неумолимом синтаксисе, но тут его немилосердно тряся разбудили. Вставай, паря, надо листок вернуть, небо темнеет. Тряся головой, чтобы избавиться от кошмара, Иван вскочил и протянул лист к глядящему на небо Синдбаду. — Спасибо, капитан. — Хоп! — хлопнул его по руке мореход. — Ну, друзья, пожелайте нам удачи. Кажется, летит красотка. Самбук отчалил от ладьи и, набирая скорость, устремился за вновь возникшим призраком. Спец Федорович приказал приготовиться грести, вдруг помощь потребуется. Но ничего не потребовалось. Странная туча, приблизившись, превратилась в огромную птицу, которая сделала несколько кругов над странным корабликом, вдруг спикировала, выпустив сверкающие на солнце когти. «Черные молнии, подобен!» — всплыли непонятные слова в голове волхва. А черная молния с оглушительным карканем влетела в морок и подняла огромный фонтан. Карканье сменилось бульканем, но маг, хоть и обусим Бел, промашки не дал. Несколько взмахов руками, выкрики на непонятном языке, и кораблик с картинки превратился в сеть, которую тут же стали тянуть смуглые матросы. Колдовство продолжало действовать, и сеть вместе с добычей уменьшалась в размерах. Когда добычу потянули к самбуку, Абу-Симбел, удерживаемый Синбадом, вытащил сеточку одной рукой. Посаженная в клетку птичка, отличающаяся от обычной вороны только сверкающими клювом и когтями, хрипло разорялась почем зря, но было уже поздно. Подняв яркие полотнища флагов и выгорюшие паруса, самбук увеличил скорость и пошел домой, где и, главное, когда тот дом не находился бы. Спец Федорович помахал в след кораблику и меланхолично заметил. — Ну вот, повезло ребятам, а у нас еще все впереди. — Так что же, — разочарованно спросил Иван, — все так буднично кончилось, какая же это сказка? «Это не сказка», — резко ответил атаман. Сказка птицы Рух была, когда вернувшиеся из дальних странствий путники рассказывали о своих страхах в дальних странах. И детвора с горящими глазами, и девушки, таю дыхание, слушали о героизме, о победах и мечтали, кто о странствиях, кто о счастливой жизни. А когда эта пернатая решила стать явью, тут все и кончилось. Мир сможет прожить без летающих ужасов, питающихся слонами и кораблями. Пусть радуется, что не бревном из катапульты попотчивали». Ты лучше расскажи о своих успехах. Что-нибудь понял из этой картинки?» Волк расхохотался. «Атаман, ты не поверишь, но на этой картинке она явно из времени Кап-3. Написано о нашем друге Синдваде». «Да ты что?» «Точно, точно. И тот идиот, который на картинке, — это и есть Синдвад. В их представлении». «О времена он, равы! схватился за голову куда Кудоглядов. «Куда катится мир? Как представлю себе, что о нас напишут, так сразу хочется днище ладьи прорубить». «Опять туман? Опять куда-нибудь влипнем?» «Не влипнем, а гордо войдем. Иван?» «Туточки, батька? Историю пишешь?» «Конечно». Но так вот, тот, кто пишет историю, в нее не влипает», и, повернувшись к лицу, Атаман горестно снова просил, «Куда ты завел нас, Сусанин герой?» Меньше всего Кормчий любил разные истории, поэтому ответил он вопреки всяким канонам. «Туда, где нужна наша помощь. Не знаю, когда, но мы тут нужны». — Чип и Дейл спешат на помощь, — констатировал спец Федорович, но тут же взвыл посильнее немиться. — Иван! Волк дернулся и поставил желтую кляксу. — Скажи мне, кудесник, любимец богов, вот опять, куда мои мысли подевались? В голове одна окрошка и песенка какая-то. Владимирский Централ. Атаман прохипел последнюю фразу не своим голосом и ошеломленно огляделся. Рисовин отреагировал первым и, топоча ножищами, скрылся под палубой. Туман, спец Федорович, это все от тумана, много в нем времен намешано. Вот и пробивается на самого чуткого. Из лисовин, держа в руке знакомый Ивану Ковшик. На кончике уса предательски сверкнула капля, но на скорбное лицо кухаря никто не смотрел. Под пристальными взглядами команды Ковшик прошествовал к атаману и перешел в его руки. Пиво прошелестело над палубой. Спец Федорович горестно вздохнул, но лекарство выпил. Посидел на палубе, прислушаясь к внутренним ощущениям, опять вздохнул и махнул рукой. Бочку наверх. Будем проходить курс лечения вместе. Впрочем, Лисавин выделял лекарства в гомеопатических дозах. В общем, по усам текло, доброт да не попало. Но усатых в команде было мало, в основном бородатые. Поэтому, несмотря на туман и сырость, все были довольны. Выскочив из тумана, ладья резко сменила курс. Кипящие на камнях волны и серые нависшие над морем скалы внушали почтение.